Глава 15. Первый клиент не заставил себя долго ждать, и был им Оскар Ларсон. «Надеюсь, пропустите меня в свой поэтический клуб. Аксель, вы меня в очередной раз удивляете». «Чуть ли не с порога», — заявил он. «Главное, чтобы в хорошем смысле», — улыбнулся я. «Давайте я вас провожу вниз. Вы наш первый посетитель, это честь для нас. Первый бокал любого напитка на ваш выбор за счет нашего заведения, Оскар». Мой бармен расскажет вам о новинках. А еще у нас появились интересные добавки к напиткам. Я более чем уверен, что, как минимум, одну из них вы оцените по достоинству. Я отвел Оскара вниз, в двух словах рассказал и показал, где что находится, и покинул подвал. В течение следующих двух часов явилось еще пятеро посетителей. Супружеская пара из аристократов, хмурый мужик в косухе и два молодых паренька. Каждого я провожал вниз, благодарил за визит, обещал невероятные наслаждения и уходил обратно наверх. Я не бросил несчастного Хельми одного, нет. Время от времени я проверял, все ли идет гладко, следил за девчонками на сцене, они поочередно изгибались на ней в соблазнительных позах под совершенно чудовищную музыку, которую Хельми назвал «самой зачетной среди молодежи». Я лишь в очередной раз мысленно закатил глаза, И доверился ему. Все равно ведь он лучше шарит в вопросах того, что нравится в этом мире всяким соплякам, которые, вероятнее всего, и составят больше половины наших посетителей. Клуб я намеревался закрывать в пять утра. Я уж стал переживать, что открытие заканчивается провалом. Пять посетителей всего. Позор. Но под утро народ повалил толпой. Приходили многие клиенты, покупавшие наши кирпичи, А еще незнакомцы, знакомые Карла и те, кому наше заведение рекомендовали другие наши клиенты. Итого в подвал забилось около полсотни человек. Неплохо, с учетом того, что мы только открылись, да и подвал не резиновый. Кстати, что касается потайной двери, я решил, что будет проще по ночам держать ее открытой, а вот входную дверь магазина запирать. Маловероятно, но вдруг кто-то нежелательный зайдет сюда. Если это случится, и ко мне возникнет вопрос, а что, собственно, я делаю ночью в книжном магазине, скажу, что вечером состоялось собрание клуба любителей поэзии, а я после него засиделся над какой-нибудь бумажной работой. А вот как мне объяснить шум из подвала? Нет, рисковать нельзя. Так что каждого приходящего надо проверять. Пароль для своих «Я в клуб любителей поэзии». Всю ночь я улыбался так, что челюсть заныла. Спускаясь время от времени вниз, я видел, как кто-нибудь из танцовщиц украдкой вытирает пот со лба. Утомились. Надо будет расширить персонал, как появятся свободные деньги. Зато Хельми был, кажется, доволен как сытый кот. Он сосредоточенно размешивал нескончаемые коктейли. Движения его были стремительными и четкими. Поднявшись в очередной раз обратно наверх, я глянул на часы. 4:30. «Еще немного, и можно будет закругляться на сегодня». Раздался звонок в дверь. Ого, кого это за полчаса до закрытия принесло? Дверь была заперта на и цепочку. Замок я отпер, а цепь оставил. «Что вам надобно, господа?» Спросил я с нехорошим предчувствием, рассматривая двух невысоких, но крепких парней с бритыми головами и наглыми мордами. «Мы в клуб любителей поэзии». Я поколебался секунду, но в итоге открыл дверь. Пароль ведь назван. Пропустив гостей и снова запершись, я обернулся к мужикам и спросил. «Откуда вы узнали о нашем заведении, господа?» «Ты еще не знаком с нашим боссом, старик. Побалакаем давай». Один из бритых нехорошо ухмыльнулся, хрустнув костяшками пальцев, на которые были нанизаны бесчисленные кольца. «Кто вы?» — спросил я, понимая, что это совсем не мои клиенты. Нас прислал человек по имени Ролла. Он здесь главный. Здесь это где? В этой части города. Короче, старик, разжевываем тебе максимально доступную информацию. Всех подпольных алкоторговцев здесь крышуем мы, а наш босс Ролла. Хочешь не сать по ночам от страха и тихо-мирно торговать своими вонючими помоями, плати дань. Иначе... Иначе? Приподнял я бровь. «Иначе кирдык тебе, старик!» Вмешался в диалог второй бритоголовый. Он положил мне на плечо широкую ладонь, сильно давя. «Яйца отрежем, хату твою сожжем, людей всех твоих на куски порубим. Так что ты обмозгуй ситуацию хорошенько». Допустим, уже обмозговал. И мне есть что сказать вам в ответ. Во-первых, никто не смеет угрожать мне. Я скинул руку отморозка с плеча. Во-вторых, Что-то не припомню, чтобы знакомился с вашим боссом и заключал с ним какой-то договор насчет Дани. Так что...» Я любезно улыбнулся и предельно дружелюбно закончил фразу «Они пошли бы вы лесом, мужики». Первый бритый снова хрустнул пальцами, второй смачно плюнул под ноги и сказал «Это ты зря, старик». Старик, слюну свою вытер с моего пола. Холодно сказал я, хмурясь. Ненавижу наглецов лезущих на чужую территорию со своими вшивыми правилами. «Сам вытрешь. Прямо сейчас. И языком. А потом подумаешь еще раз над своим ответом». Пока он болтал эту свою хрень, его дружок зашел мне за спину. По его мнению, незаметно. Краем глаза, заметив движение, я нагнулся, и удар одного бритого козла пришелся аккурат в плечо второго. «Вы дебилы. Шпана уличная, а не бандиты». Я рывком ушел в сторону и взмахнул в сторону отморозков руками. Ничего не произошло. Телекинез не сработал. Отморозки и секунду глядели на меня удивленно. Затем заржали, как лошади. «Ты себя магом, что ли, возомнил, клоун херов? Так наша магия поэффективнее будет. Они подскочили ко мне, и на этот раз я не увернулся. Один из отморозков схватил меня за плечи и пришпилил своими крепкими ручищами мое тело к стене, Второй, вытащив нож и поигрывая им, стал приближаться ко мне. Я применил классический прием, со всей дури заехав коленом в промежность того, кто меня держал. Охнув, он отпустил меня. Второй подскочил с ножом, лезвие которого должно было перерезать мне горло, но я успел схватиться ладонями за сталь и задержать его. «А как больно, сука!» — хотел я заорать, но заставил боль съежиться где-то в углу своего нутра визжать как девчонка и показать этим уродам свою слабость, не на того напали. Я чувствовал, как сталь, прорезав кожу, уткнулась в кости на моих пальцах, но хватку не ослабил. Я весь превратился в сплошную сосредоточенность. Сложно, сложно, чтоб его. Металл тяжко поддается воздействию. Но не просто так меня прозвали величайшим алхимиком в Джамалоне. Через несколько мгновений, которые показались мне столетием, Металл в моих пальцах весь рассыпался на пол горсткой ржавчины. «Это что за дерьмо?» Возопил от морозок, тараща на меня глаза, полные ужаса и изумления. «Выкуси, сука!» Воспользовавшись тем, что он замешкался, я двинул ему кулаком в челюсть, он отшатнулся. Но в это время оправился от боли первый и попер снова на меня. В руках его сверкнул нож. Но нет, гнида, второй раз ножом такой фокус я не проделаю». «А как тебе такой фокус?» Все свои силы я сосредоточил на гребанном ноже. Ощущал я себя так, будто изнутри меня рвали на куски. Эх, чтоб его, этот блок магический. Через пару мгновений нож вылетел из руки отморозка, под моим взглядом повернул обратно и вошел точно в его левый глаз. Бритоголовый рухнул навзничь. «Ты что наделал, пидор?» Услышал я рев от того, у которого вывихнул челюсть. Он налетел на меня и повалил на пол. Отморозок был силен, но пытался отмудохать меня совершенно непрофессионально. Я вывел его из равновесия парочкой ударов в уже пострадавшую челюсть, и мы поменялись позициями. Теперь я оседлал гада. Сомкнув руки на его крепкой шее, параллельно я думал о том, что мы разгромили мой прекрасный магазин. А еще перед клиентами неудобно будет. Что они подумают о нашем заведении, увидев такое? Пощади! Прохрипел отморозок. Не убивай. Я задумался на пару секунд, что я получу от смерти еще одного урода. Пожалуй, что ничего. За мной пришлют новых уродов. Так не лучше ли будет отправить этого к хозяину, чтобы рассказал тому, что связываться с Акселем Ульбергом себе дороже? Я отпустил хрипевшего гада. Валяй отсюда, покуда жив. Бросил я ему вставая, и дружка своего забери. Указал я на труп с ножом в глазнице. И передай своему боссу, что он может засунуть свои просьбы себе в одно место. Аксель. Со стороны спуска в подвал появился Хельми. Увидев хаос, царивший вокруг, он весь побелел, как полотно. Тебе помощь нужна? Охренеть, как вовремя. Да нет, я уже справился. Ты иди к гостям. А эти два товарища сейчас покинут наше заведение. Они просто адресом ошиблись и вели себя некультурно. Вот и пришлось их проучить чутка. Понял, босс. Хельми задом попятился обратно. «Друг», — позвал я его. «Ни слова посетителям, понял?» «Какие могут быть вопросы, босс?» «Аксель, вы просто гений!» Оскар Ларсон рассыпался передо мной в благодарностях. Было пять утра. Гости покидали клуб. Ларсон — одним из последних. После незапланированной драки с бритоголовыми... У меня оставались считанные минуты для наведения порядка. Хорошо еще, что никто не решил покинуть клуб до того, как я вытер капли крови на полу и не устранил следы погрома. Минус 100 очков репутации сразу заработал бы за такой трэш в день открытия. Когда драка осталась позади, боль в ладонях настойчиво напомнила о себе. Кожа на них была уродлива из Кромсона. Я наспех обмотал кровоточащие, вопящие от боли ладони найденными в шкафу тряпками. Опустив взгляд на свою одежду, увидел, что на ней кровь. Но мне повезло. Я был одет во все темное, если не присматриваться, кровавые брызги не так сильно бросаются в глаза. Короче, пронесло. Я вздохнул с огромным облегчением, когда посетители начали уходить. Слишком много сил потратил на магию. И теперь чувствовал себя не просто как выжатый, а как выпотрошенный лимон. Самые внимательные из гостей спрашивали про мои руки. Я отвечал, что случайно поранился об осколке разбившейся бутылки. «Вам понравились наши добавки, Оскар?» — спросил я у Ларсона, провожая его и семейную аристократическую парочку к выходу. «Вы меня поразили, друг мой. Что это за изобретение такое прекрасное? Я чувствую себя как огурчик бодрым, и жена будет счастлива, что трезвый пришел. Аксель, вы гений!» Ларсон демонстрировал эйфорию в чистом виде. Эти добавки и секрет заведения, друг мой. Улыбнулся я, едва сдерживая страдальческую гримасу из-за ладоней, горящих болью. А затем повернулся к паре. А вы всем довольны, господа? Вы еще спрашиваете. Один ваш коктейль заставил меня улететь высоко-высоко от наслаждения. Томно вздохнула женщина, поправляя изящный платок на шее. А уж как девочки отплясывали на сцене. Жаль, что только там, добавил шутливо мужчина. Супруга с наигранной злостью стукнула его по затылку. Детский сад, честное слово. Закрыв за последним гостем дверь, я облегченно выдохнул. На меня в смотрели три моих подчиненных. Хельми был утомлен, но глаза его блестели азартно. Девчата едва держались на ногах от усталости, но в глазах их светилась робкая надежда на одобрение. «Вы все молодцы!» Сказал я то, что они хотели услышать, в общем-то, искренне сказал. «Будете продолжать в том же духе, премия вам гарантирована». Все трое заулыбались. Сквозь усталость и желание завалиться прямо здесь на полу спать, у них просвечивала гордая радость за пройденное сегодня испытание. Я отпустил персонал домой, а сам, кое-как умывшись в раковине и взбодрившись, выпил две таблетки обезболивающего из аптечки, с грехом пополам поменял повязку на руках, в аптечке были бинты, и сел заниматься самым приятным делом. Считать прибыль. 200 тысяч крон. Много это или мало за одну ночь? Пожалуй, что для первого раза очень даже неплохо. Хотя и расходы у меня не маленькие. Я должен как можно скорее вернуть Карлу деньги. Не люблю в должниках ходить. Нужно будет зарплату Хельме и девкам отдать. Часть денег потратить на закупку новой партии продукции для закусок и коктейлей. А еще вышибал для клуба нанять неплохо бы. И мне шофера. И так, довольно пока. Раскатал губу. Все это потом. Сейчас для меня все это большая роскошь. 140 тысяч — месячная зарплата моих подчиненных. Треть отдам завтра, чтобы на позитиве продолжили работать. А половину — в конце месяца. Итого с этих денег я откладываю им порядка 47 тысяч. И обязательно надо снова нанять тех телохранителей, которых нанимал Филипп. Одного в клуб вышибалой — Двоих приставить к моему особняку. Чует мое сердце. Не отстанет от меня так просто этот Ролла. А ведь его люди угрожали сжечь мой дом. И того мне нужно 600 тысяч на их зарплату. Филипп в тот раз расплатился с ними в два захода. Половина денег сразу, половина в конце месяца. Так что, как только клуб принесет достаточную сумму, сразу же свяжусь с этими мужиками и найму, если они свободны. Надо еще шофера нанять, но это уж потом. М да, придется еще подкопить бабла. Я протер уставшие глаза и взглянул на часы. 6.00. Пора домой. Хорошо, что и сегодня суббота. Книжный магазин открывать не надо. Срочно нужно нанять кого-то, чтобы мне все время здесь торчать не приходилось. Самое сложное — отыскать того, кому смогу доверять почти так же, как себе. Но пока из таких людей только Карл. Ну и Бирла, конечно. Я вызвал такси и отправился в особняк. Увидев, в каком виде я явился, Бирла в своей привычной манере заохала и заахала. «Да успокойся ты, не умираю же я», — отмахнулся я. «Что с ладонями? Почему перевязаны? Почему бинты в крови?» Снова запричитала Бирла, когда увидела мои руки и принялась с удвоенной силой бегать вокруг меня. Порезался об осколки. «Какие еще осколки? Чем ты там занимался на работе?» Куда опять вляпался, горе ты мое. Ты мне лучше руки нормально перевяжи, чем вопросами сыпать. Голова раскалывается. Бирла побежала за аптечкой. В скором времени мои ладони были обработаны дезинфицирующим средством, намазаны какой-то вонючей заживляющей мазью и перевязаны чистыми бинтами. Руки Бирлы стремительно порхали четкими движениями, делая свою работу. Спасибо тебе, родная. Я тепло улыбнулся доброй женщине. И прости меня, что сегодня наорал на тебя. Да ты ж господин. А господам надо бы научить слуг, ежели те неугодны чем-то. Бирла, а ну прекрати чушь нести. Поморщился я, думая, что обиженная женщина хуже врага, пытающегося воткнуть в тебя нож. Ты прекрасно знаешь, что я очень тебя ценю. Ты мне как родная. Просто свыкнись уже с мыслью, что теперь я глава рода, а не мальчишка пятилетний, которому надо сопли утирать. «Да знаю я, знаю», — вздохнула женщина. «Вырос ты, Аксель, вырос и стал мужчиной. И не узнать тебя. Кажется, что раньше как-то помягче было, что ли. Прошло время, когда я мог себе это позволить, Бирла. Кругом одни враги. Мягким быть опасно. И то правда. Тяжкое бремя выпало на твою долюшку, родимой. А где ты пропадал ночью? И ты уж прости мне мое любопытство, но куда ж ты все-таки дел закуски?» Об этом я и хотел потолковать с тобой. Короче, я открыл бизнес Бирла, и лучше тебе не знать, что это за бизнес. Опережая вопрос женщины, быстро добавил я: и мне очень нужна твоя помощь. Это связано с криминалом, Максель. Побледнев и схватившись за грудь, спросила служанка. Бирла. Я взял ее за плечи и заглянул в глаза. Я теперь глава рода, и у меня есть свои правила. Правило номер один: ты либо во всем доверяешь мне либо увольняешься. Правило номер два. Если ты остаешься у меня работать, ты без вопросов, возражений и споров выполняешь все мои поручения. Решать тебе. Если решишь уйти, я пойму и обиженного корчить не стану. Ты и так долго и преданно послужила нашему роду. «Да ты в своем ли уме, безумец?» — скричала она. «Меня гнать на улицу! Меня, выненчившую тебя с пеленок!» Я все понял. Улыбнулся я, перебивая ее. «Я и не думал тебя гнать, а предоставил тебе выбор. Я очень рад, что ты остаешься, родная. Так вот, мне надо будет, чтобы ты каждый день готовила закуски, в больших количествах. Ты ресторан, что ли, открыл?» «Что-то типа того. Но ни одной живой душе не надо знать о том, что я открыл дело». «Да поняла я, поняла. Лишь бы беды не навлек на свою дурную голову». «Бирла». Ты поняла, что если ты хоть кому-то проболтаешься, я могу оказаться в могиле. С нажимом спросил я, заглядывая в глаза женщине. Мне не хотелось ее пугать, но я должен был дать ей понять всю глубину серьезности ситуации. Бирла охнула и снова схватилась за сердце. Так, только без паники. Если будешь молчать, все будет хорошо. «Да я никогда в жизни против тебя слова не скажу, Аксель». Но ты подумай, надо ли оно тебе. Чего ради головой-то рисковать, родненький? Я только отмахнулся от ее очередных причитаний.